Глава 17 Ваня Модный. Форосков зашел в знакомый кабак в четвертом часу. Варнавинцы, как и все истинные русаки, считали своим долгом напиться в воскресный вечер до потери чувств. Заведение коммерческого ломилось от посетителей. Многие, не имея где сесть, пили и закусывали стоя. Иногда, Из-за места на скамье вспыхивали злые потасовки. В таких случаях хозяин кивал Ване Модному. Из-за таба вставали два-три горчишника и вышвыривали буянов на улицу. Водка лилась рекой. Казалось, весь город пройдет сегодня мимо стойки Нила Калиновича. Два пьяных в стельку мужика прямо посреди комнаты наяривали барыню. Перебивая их, компания артельщиков в углу, сбиваясь с мотива, орала в голос. «Чибири, кичок, чибирири! Комарики, мухи, комары!» Несколько выпивох уже валялись по углам. Кого-то с плачем уводила домой жена. Расхристанный в одной рубахе детина подскочил к кабачику. «Нил коленочь, Налей в долг!» Я ж завсегда ж всей душой. Сегодня за деньги, а в долг завтра, отрезал коммерческий. А, -а, а, костяная яичница. У тебя от скупости из зубов кровь едят. Деттина снял с себя суконный фартук и бросил на стойку. Восколь ценишь вещь, гля, новый совсем, полуштов, всего прошу. Твоя дурная голова столько не стоит, А ты, дрянной передник, за полуштов, пшел прочь. Нел Калиныч душа просит, вот, чертагон возьми он серебряный. Детина сорвал с себя и протянул кабачику нательный крест на гайтане. Коммерческий внимательно его осмотрел и молча налил косушку. Парень радостно схватил стакан и вернулся за стол. — Видите, с каким народом приходится иметь дело, — пожаловался кабачик Петру. — Галманы! Ох, грехи наши! Вы с Иваном Ивановичем поговорили? Довелось. Сторговались? Можно вам тут оставаться? Жаден вольно, ваш Иван Иванович. Попробовал сначала взять меня на фуфу, -фу, поддеть на шаромыгу. Но на итог сторговались. Ну и слава богу. — Бог, в наших делах ни при чем, Нил Калиныч. Вы вот обещались пару человечков приискать. Помните? — Помню. — Вы сначала прописаться были должны. Вот теперь, ежели прописались, и начну искать. Приходите сюда послезавтра ближе к ночи. Будет уже кого смотреть. — Лады. А сейчас я хотел бы с Ваней модным потолковать. Спотворите. Попробую. Но не обещаю. Капризный. Может и не захотеть. А вы попросите. Коммерческий ушел в угол и там долго шептался с главарем горчишников. Наконец Ваня согласно кивнул. Пет протолкался сквозь плотную толпу. Селиванов сидел в окружении своих подданных и смотрел на незнакомца без особого интереса. «Чего тебе?» Поросков без церемонии взял ближайшего к нему горчишника за волосы и одним рывком сбросил на пол. Парень вскочил матерясь и полез в сапог. Не обращая на него внимания, Петр уселся на освободившееся место и сказал в полголоса. «Надо потолковать глаз на глаз». Покой ляд! Ты вообще кто, дядя?» Завтра в семь утра на стрелке у дальнего врага. «Будем делать из тебя богатого человека». «Я и так богатый». «Не ты, а твой папаша». «Так рано я не встаю, давай к обеду». В «Семь. Не придешь, другого найду». А ты продолжишь у папаши побираться. Форосков встал и подошел к выходу. Однако успел заботливо спросить сброшенного им горчичника. Не ушибся? А ты водки к голове приложи. Помогает. Как и ожидал сыщик, Ваня модный явился навстречу. Хочется быть богатым. Вот что, парень, — сказал я ему Форосков. Я человек пробойный, долго болтать не люблю, есть мысль. Тебе выгодно и мне выгодно, если не сглупишь, через месяц станешь хозяином отцовского дела. Примечание. Пробойный, дерзкий, жаргонное. Конец примечания. Ты все же кто таков? — Зови меня Петром Зосимовичем. — Перестань загадки загадывать, — рассердился купеческий сын. — Объясни толком. — Как папаша мне свое дело передаст? Ты его не знаешь. Он до соборования ничего не перепишет. Грозится даже в наследстве ограничить за мое дурное поведение. — Все, Вань, можно решить одним днем, даже одной минутой. — Как? Я твоего папашу удавлю, и ты войдешь в наследство, а мне зато то заплатишь. Селиванов стоял словно оглушенный обухом. Он смотрел на темного человека, молча вытаращив глаза и беззвучно шептал что-то губами. Потом воровато оглянулся. — Это он вас подослал? Папаша? я твоего папашу в глаза не видел вы вы всерьез предлагаете мне убить отца конечно всерьез мне болтать некогда удивительно как же я могу вам верить а грех то какой нет я отказываюсь вас понимать уходите Тебе, папаша, сколько денег дает? Денег? Десять рублей на неделю. Иногда уменьшает в наказание. И все поди с боем. Не надоело унижаться? Единственный сын. Вроде не глупый. А ведешь себя что деревенский дурачок. — Чего вы обзываетесь-то? — Молчи и слушай опытного человека. Каков у отца капитал? Тысяч триста будет? — До восьмиста считаемся. — До восьмиста. И ты еще ломаешься? Я вот сейчас уйду, и для тебя случай стать богачом на этом кончится. Навсегда. Никто в Варнавине больше не сделает тебе такого предложения. Почему? Потому что я человек для этого дела самый подходящий. Облебастрил стрелы исчез. Ищи ветра в поле, и еще я облебастрю по-умному. На тебя и тень не ляжет, а здешние галманы... Сами попадутся и тебя затянут. А ежели ничего не предпринимать, кончится тем, что старик тебя наследство лишит. И будешь ты не Иван Селиванов, богатый купец, а неготь пьяный, которому уже в кабаке в долг не наливают. Что же делать? Меня слушать. Петр Зосимович... Дайте хоть дух перевести с мыслями собраться. Такое дело. Об отцовской жизни говорим. Собирайся и слушай. Молодым жить, а старикам умирать. Грех ведь это — в аду вечно гореть. Ты, Бога, видал хоть раз? Нет, и я не видал. Нету ни Бога, ни греха, ни ада с чертями. Это все попы придумали, чтобы у нас на шее сидеть, да и папаша твой большой мироед. Как он капитал-то сколотил, а? Рыжему в святцах не бывать, и потом самый-то грех на мне будет не на тебе, только делать надо хитро. Я тебя всему научу, ты только слушайся, дело отцовское продай, капитал не трать, положи его в доходные бумаги и живи на проценты, а сам капитал пусть останется нетронутым. Ух ты! А много ли выйдет доходу? — Восьмиста тысяч? — Давай сочтем. Ниже четырех процентов не бывает. Это набегает тридцать две тысячи в год. Или две тысячи семьсот рублей в месяц. А в день... Больше восьмидесяти целковых. — В день? Восемьдесят рублей? — Как сейчас за два месяца? — поразился Селиванов. И это без растраты капитала. Вот жизнь-то начнется. И учти, ничего делать не надо. Барыши из банка сами текут. В Петербург поедешь, а то и в Париж. Форосков вынул из кармана листок почтовой бумаги и карандаш и протянул купеческому сыну. На! Рисуй план. Какой такой план? Устройство дома. Где какие комнаты, где прислуга спит, где папаша кассу держит? Газетку вон подложи, а то продавишь. И Ваня модный послушно принялся рисовать. Он начертил расположение комнат в особняке, надписал их, указал, кто где ночует, особым крестиком пометил кассу. «Ну вот и сладили», — подытожил Форосков, забирая план. «На сегодня хватит. Мне понадобится две-три недели, чтобы все обдумать и приготовить. Хорошо бы ты меня в дом провел, чтобы я сам все изнутри увидел. Знаешь, как мы сделаем?» «Ты сломай в доме какие часы и пригласи меня починить. Папаше скажешь «приезжий механик». — Хороший. — Ловка! А я уж там старику зубы заговорю. Это я умею еще учти, Ваня. Это твоя картинка у меня останется. — А зачем? Вы же сами все увидите. — Затем, чтобы ты не обманул меня, когда я дело сделаю. Обменяю твои каракули на десять тысяч. — — Десять тысяч? Где же я их возьму? — Совсем ты, парень, дыролобый. У тебя денег будет курам не склевать, когда в права войдешь. А я после дела сразу из города исчезнуть должен, понимаешь? Сорга-то у тебя только потом появится, через два месяца после утверждения в наследстве окружным судом. А вдруг ты раздумаешь платить? Так вот, чтобы ты меня не смошенничал, я эту бумажку и сохраню. Если она окажется у судебного следователя вместо Парижа, ты поедешь на Сахалин. — А как и где я получу бумагу обратно? — настороженно спросил Ваня Модный. — Вдруг вы всю жизнь захотите меня? Как это у убар называется? У Убар это называется шантажировать. Вот. И куда я тогда? На крючке весь век висеть? Нет, так не пойдет. Отдавайте план обратно. За десять тысяч? Ты, наверное, получишь свою писанину. Какой резон? На мне кровь будет. Я заработать хочу, а не в рудники идти. Мое предложение честное. — Еще учти, Ваня, крови-то на мне уже много. — Мы теперь с тобой на одной жордочке стоим, ежели кому сболтнешь. — Петр Зосимович шутить не будет. На этом заговорщики расстались. Парень пообещал в среду, когда папаша отлучится по делам, испортить большие напольные часы. Это станет поводом позвать так называемого механика. Запершись в своей комнате, Петр внимательно изучил чертеж и почерк Вани Модного. Сомнения отпали быстро. Именно этой рукой была написана бумага, заманившая Титуса в засаду.